«Ну что же, за счастливое избавление от беды!» «О многом бы хотелось вас расспросить, господин поручик, но вы не ответите, и будете абсолютно правы. Но ведь не могли же вы у нас оказаться из пустого любопытства. У вас есть какой-то план? Не с пустыми же руками вы пришли?» «Должен вас разочаровать», — сказал поручик, помедлив. «Никакого плана у нас нет». Мы страшно торопились. Меня отправили сюда, когда наблюдение еще и не закончилось. Я полагал, что вы, коль уж обитаете четверть века спустя, должны располагать новый превосходящий нашу техникой. Точнее, и мое начальство так полагало, иначе не отправило бы меня. Мы считали, вы будете знать что-то такое, до чего мы еще не дошли. Что-то такое, что позволит все исправить. Если это устроили альвы, вы, быть может, смогли зафиксировать какие-то следы их деятельности, каких мы с нашей аппаратурой не способны пока засечь». Генерал с начальником штаба менялись быстрыми взглядами. У них был вид людей, переживших жестокое разочарование, обманувшихся в надеждах. «Ах, вот оно как!» – сказал генерал. «Что ж, теперь мне придется вас разочаровать». Мы не фиксировали ровным счетом ничего подозрительного, разве что выявили дюжину альвов, болтавшихся по Петербургу и окрестностям. Но это, насколько я знаю, и для вас рутина. Сведения передаются в особую экспедицию, она начинает охоту. Альвы постоянно обнаруживаются то там, то тут. Но повторяю, никаких следов деятельности их техники. Что лишний раз позволяет утвердиться во мнении, никакой техники у них все же не осталось. Много тысяч лет они слоняются по земле, словно бродяги, без пожитков. «И тем не менее, метеор упал не там, где следовало», — сказал поручик, бесцельно вертя в руках пузатеньку, вызвученную изнутри чарочку. «У нас нет никаких доказательств, но мы сохраняем сильнейшие подозрения, что не обошлось без каких-то устройств. Ни черной же магии, в конце концов, метеор притормозили в космическом пространстве». «Вы уверены, что его притормозили?» спросил полковник без выражения. «Перевоначальные выводы наших ученых именно таковой, сказал Савельев. «Никто ничего не может доказать, но никто и не верит, что грядущее могло измениться само по себе в результате каких-то естественных процессов. Любопытно было бы узнать мнение ваших физиков на этот счет». «Они обсуждают ситуацию», сказал генерал. «Перед тем, как ехать в город, я им вкратце изложил услышанное от вас». Судя по тому, что со мной до сих пор никто не связался, дискуссия продолжается, и точных выводов пока что не имеется. Поручик поднял голову и взглянул ему прямо в глаза. «Одного я не могу понять, господин генерал, почему вы за эти сутки так и не пытались заглянуть в грядущее. Я же видел, что обо всех изменениях грядущего вы впервые узнали именно от меня». Полковник Угрыма Сапя опустил голову. «Вы полагаете, что мы не додумались?» – горько усмехнулся генерал. «Увы, теперь грядущее доступно на протяжении не более четверти часа. Все попытки проникнуть дальше бесполезны. Сплошная рябь-помех, этакие снежные вихры, даже смутных контуров людей или зданий разобрать нельзя. Перепробованы все возможные методы. Создается порой такое впечатление, что грядущего нет». «Есть оно!» мрачно признался поручик. Приспокойно существует. Я там был, и не только я. И не было никаких сложностей. Никаких, сказал поручик. Ни с наблюдением, ни с путешествиями. Везет же вам. А вот мы не можем ни наблюдать, ни путешествовать. Впечатление такое, будто поставлен некий барьер. А может он и в самом деле поставлен? Спросил Савельев. Предполагать можно все что угодно. Доказательств пока нет. «А что с былым?» «Вот здесь никаких проиграт. Былое доступно точно так, как и прежде. Следовательно, никакого плана у вас нет. В глуси генерала не было и тени неприязни, однако тоскливая безнадежность, сродни той, что начинала помаленьку затягивать и поручика, липкая, неодолимая, словно глубокая болотная топь, тянувшая куда-то во мрак». Отчаянным усилием воли он отогнал это наваждение. Нужно было бороться до конца. Оставался еще зыбкий шанс. «Ваше превосходительство», — сказал он решительно. «У вас служит один человек». Он носит мундир с капитанскими погонами, но больше похож на сугубо штатского человека. А такими здесь в батальоне могут оказаться только ученые и инженеры. Я не думаю, что за четверть века регламенты значительно изменились. Довольно высокий, золотое пенсне не на штурке, а на металлической цепочке. Волосы темные, длиннее, чем полагалось в мое время офицерам выбрать начисто ни усов, ни бороды. — Лукомский, конечно же, — сказал генерал, — полностью отвечает этому описанию. Мало того, единственный, кто носит пенсне. — Чем он у вас занимается? — Заместитель заведующего сетью наблюдательных станций, — ответил генерал. — Вот так? — не удержался от всклицания парочек. — Могу я с ним поговорить с глазу на глаз? Снова обмен взглядами, в которых понемногу разгоралась надежда. «Ну, разумеется», — сказал генерал медленно. «Однако он не докладывал ни о каких. Его лицо вдруг стало холодным и жестким. Или вы хотите сказать, что он умышленно?» «Как это когда-то случилось в Волнакане?» «Ничего подобного», — торопливо сказал поручик. «Гораздо правдоподобнее другое. Сейчас он, вероятнее всего, еще и не успел, чтобы то ни было обнаружить. Он, скорее всего, это сделает немного позже. Да, наверняка». «Но у меня терпения не хватит ждать, когда события пойдут естественным путем. Да и вы, господа, я полагаю, не хотите ждать, верно?» «Ждать хуже некуда». «Вот видите», — сказал поручик, — «у меня есть веские основания с ним побеседовать. А больше я ничего и сказать-то не имею права, вы же понимаете». «Понимаю. Сейчас я его приглашу». «Если возможно, я сам бы к нему отправился». Сказал поручик, что-то не хочется мне быть важной персоной, которой вызывают любого. Я не чувствую себя такой персоной, да и вряд ли ею являюсь. Пойдемте. Теперь в каждом слове генерала в его движениях сквозило откровенное нетерпение. Поручик и сам моментально этим заразился». Когда он вошел в кабинет, одного взгляда хватило, чтобы понять – это тот самый человек, без сомнений. Разве что сейчас он не суетился, не волновался, сидел за столом, заваленным исписанными листами бумаги, длинными полусвернутыми в лентами, покрытыми зигзагообразными линиями, то едва отклонявшимися от прямой линии зубчиками, то размашистыми во всю ширину ленты. Премудрость, однако. Угрыма констатировал поручик, впервые в жизни видевший подобные ученые бумаги. До сих пор он, как и остальные, имел дело лишь с результатами, изложенными в самой доступной форме. Хозяин кабинета поднял голову. На лице у него поручик увидел ту же тоскливую растерянность, что в той или иной степени просматривалось у всех, даже рядовых солдат. «Представлять я вас друг другу не буду, господа». — решительно сказал генерал, еще раз оглянувшись на наглухо закрытую дверь. — Давайте уж без фамилии, имен и отчества. Человек в Пенсне устарался на него с нешуточным удивлением. Дело в том, что господин поручик, хотя и служит в нашем батальоне, но он как бы удачнее выразится не отсюда. Он к нам прибыл из 883 года. Да, вот так вот, прямиком. Там сочли нужным нарушить существующие запреты, и по моему убеждению правильно сделали. У поручика есть к вам вопросы, я жду, что вы ответите на все. На любые, как можно более полно и откровенно. Вы меня поняли?» «Да, конечно», — промявлял человек в пенсне, глядя на поручика с несказанным любопытством. «Если так нужно». «Так необходимо», — веско произнес генерал. «Не стану вам мешать. Я буду у себя, господа». Он после секундного колебания вышел, не оглядываясь, тщательно притворив за собой дверь. А ведь видно за версту, что ему страшно хотелось остаться. Н настоящий командир не без уважения отметил поручик. Поручик уселся. Какое-то время царило неловкое молчание. В конце концов Савельев спросил. «Изволите заниматься физикой?» «Чисто практически». — ответил Лукомский, не сводя с него любопытного взгляда, так что поручик правослова чувствовал себя экзотическим экспонатом зоопарка. — Я инженер, к теоретическим разработкам отношения не имею. Моя работа, — он выразительно указал на груду бумаг. — Простите, если я как-то не так сформулирую, — осторожно начал поручик. — Вы, как я слышал, заместитель начальника всей наблюдательной сети. «Переводя на военные понятия, пост немалый. К вам, я так догадываюсь, стекаются результаты наблюдений». Он указал на бумаге, повторив жест хозяина кабинета. «Именно. Значит, вы что-то вроде штабного». «Пожалуй. Можно и так сказать. Общее руководство, анализ наблюдений, составление сводок, обзоров». «Все правильно. Вы-то мне и нужны», — сказал поручик. Значит наши, то есть ваши станции, не отметили никаких следов излучений, свойственных технике Альвов.